Глава 5 На третий день празднования Нового года, в канун ночи, когда исчезнувший с небосвода рогатый серп Сина-Луны должен был воспрянуть от смертного сна, великий царь объезжал город по крепостной стене. Правителю Вавилона с большим трудом удалось ввести эту церемонию. До его указа двадцатилетней давности на третий сутки торжеств повелителю предписывалось посещать храмы, пропущенные во второй день, раздавать дары, а также пролить слезы по погибшему Сину, ипостаси Мордука в его храме, расположенном возле вороты Штар. Ежемесячная кончина божественного серпа символизировала жертву, которую каждый год приносил Творец Вселенной, Чтобы в час нового рождения Дать силу земле и воде Всей живности, всякому ростку Каждому колосу Каждому цветку и зернышку Пусть будет обилен урожай Пусть финиковые пальмы Сыплют плодами Тучнеет скот, наливаются Сладким едким соком луковицы Крупнеют дольки Головки чеснока Вот чего ради Принимал смертную муку Благородный мордук Вот зачем страдал плоти всемогущий Бог, вот о чем напоминал людям вид осиротевший, помрачневший от горя, ближайший к земле небесной сферы. Выход царя совершался после восхода солнца. К тому моменту все уже было готово. К дворцовой башне подогнана праздничная роскошная колесница, расставлены караулы, путь поверху стены — Выметен, сбрызнут водой. Стена украшена гирляндами, знаменами и синими штандартами с золотыми изображениями Мушхушу, дракона Мардука. Стены Вавилона составляли красу и гордость священного города. Примечание. Вавилон был окружен наполненным водой рвом, Шириной около 12 метров, соединявшимся с Евфратом, а также тремя стенами. По внутреннему периметру шел вал, его строительство было завершено на Навуходоносором. Далее в 33,53 метра возвышались собственно городские стены. Внешняя стена, более низкая, называлась Немет-Эллиль, место жительства Эллиля, Ее также называли просто Вал. Стена или великая стена, носила имя Имгур иль, услышал Иллиль. Вавилонские стены получили наименование в честь Непурского бога Иллиля, с которым отождествлялся вавилонский бог Мардук. Стена Имгур-Иль-Лиль была восстановлена при Асархаддоне, а Неметы лиль при Ашурбанапале и Шамаш-Шум-Укиния. набу и Навуходоносор II перестроили их и сделали более мощными и высокими. Обе стены были сложены из кирпича-сырца с асфальтовыми прокладками и облицованы обожженным кирпичом. Стена Имгуры-Лиль достигала шести с половиной метров толщины и имела через каждые двадцать метров Чередовавшиеся между собой большие поперечные и продольные башни. Вал Немет-Эль-Лиль отстоял от главной стены на 7,2 метра. Высота стен остается неизвестной, но она была не менее 25 метров для вала Немет-Эль-Лиль и еще выше для Имгур Эллиль. Конец примечания. Всего вокруг столицы. Было возведено тройное кольцо, не считая могучей наружной стены, которая включила в свои объятия не только городские кварталы, но и летний дворец Навуходоносора, а также предместье, где жила знать бит шар Били. Царь обезжал город по внутренней, самой мощной стене, называемой Великой или Имгуры Лиль. Место здесь. Между двух рядов крепостных зубцов, выступавших над оградой, хватало для трех колесниц в ряд. Кортеж был так и выстроен. Впереди открытый царский экипаж, следом за ним по обе стороны клином с прогалом в половину ширину повозки, две сопровождающих его боевых колесницы, на одной из которых восседал раб Мунгу, Нереглиссар, На другой первый советник царя, владыка приказа, набонит. За ними в своих экипажах царевичи, знать и прибывшие на празднование наместники в перемешку с союзными правителями. Сын Беламиту, наследник престола Амель-Мардук, боялся высоты и поэтому особенно не любил эту надуманную, как он однажды выразился, церемонию. Своему вознице в этот день он приказывал запрягать самых покорных мулов, сам проверял шору у них на глазах. В узком кругу он, случалось, позволял себе высказываться в том смысле, что отец сумел одолеть множество врагов, заслужить уважение не только соседей царей, но и тех, кто взирает на нас из небесных сфер, однако ему так и не удалось утихомирить гордыню, погнушаться тщеславием. Все-то его тянет ввысь. Может, поэтому ему так трудно поклониться истинному Богу, воспеть его величие? Набонит, доведший эти слова души и царя, в ответ ничего, кроме вздоха, не услышал. Советник и владыка приказа, уманул Набонит, занявший эту должность после смерти Белыбни, подождал распоряжений Поиграл в сочувствующее молчание, затем, склонившись в пояс, медленно вышел из тронного зала. Повелителя следовало понимать, таким образом срок окончательно решить судьбу Амель Мардука еще не пришел. Что ж, господин, как всегда, прав: редко кто из посвященных близких к навуходоносору людей сомневается, что нет Бога, кроме Бога. В этом нет большого греха. Однако, рассудил Набонит, стоит ли высказывать подобные мысли вслух, тем более, что мудрецы пока никак не могут договориться, как же все-таки именовать господина Мордук, Яхве, Аданаи, а может, Син. Ворота и Штар являлись исходным пунктом процессии. Отсюда весь кортеж двинулся шагом. Слева расстилалась нарядная, утыканная рощицами финиковых пальм пустошь, кое-где застроенная великолепными домами. Дальше к северу был различим фешенебельный район бич За виллами ясно возвышался летний дворец царя, возведенный на огромном, сложенном из обожженного кирпича основании. Вся эта, подернутая розовеющей дымкой территория, была обнесена, сооруженная лет двадцать назад, внешней стеной, прикрывавшей Вавилон с востока, со стороны медийцев. Врата небес представляли собой чуть искаженный прямоугольник, сложенный из двух неравных квадратов, разделяемых Великой рекой. Кварталы слева по течению назывались «старым городом», справа — «новым». Сверху великолепие и обширность Вавилона, блистающего на радость солнца Шамаша, казались особенно завораживающими. Столица напоминала колоссальных размеров чашу, ограниченную мощными крепостными валами. Исполинский, под стать величию блистательного мордука, сосуд в его руке, до краев, наполненный удивительными дворцами, храмами, садами, открытыми водоемами. Навуходоносор поглядывал на любимый город и не мог сдержать довольную усмешку. Ни одними зданиями, как бы прекрасно они ни были, славен Вавилон. Ему, посвященному во все тайны великого города, было известно, какие сокровища таятся в подвалах, беленых домов, отгородившихся от улиц глухими стенами, сколько золота и серебра попрятано в семейных тайниках. Плоская донышко небесных ворот пересекалась проспектами, улицами, каналами, имевшими входы и выходы в широкие рвы, окружавшие город. Рвы были прикрыты наружной стеной, отстоявшей от двух главных на расстоянии шестидесяти локтей. Весь этот промежуток был заполнен войсками. Людей на близлежащих к стене улицах было немного. Навуходоносор, наблюдая за редкими кучками зевак, только усмехался. «Земная слава! Что может быть мимолетней? Стоит Мордуку отвести взгляд от своего любимца, или, что еще хуже, зевнуть, глядя на него, и чернь тут же забросает героя дерьмом и грязью». Печень омыла тоска. Сегодня ночью во сне его вновь посетил жуткого вида истукан. Он блестел чрезвычайно. С трудом различались очертания колосса. Голова из чистого золота, руки и грудь из серебра, бедра и чрева медные, голени из железа, ступни глиняные с прожилками железа. От его вида перехватывало дыхание, замирало сердце. Неожиданно от горы отделился исполинский камень, слетел вниз, ударил истукана в грудь. Тот рассыпался в прах. Царь попытался было добиться разгадки от своих придворных мудрецов обколу. Знал, с кем имел дело, поэтому потребовал, чтобы те... Если они такие знатоки в угадывании воли богов, Сами догадались, что ему привиделось во сне. Никто не дерзнул. Самые хитрые и пронырливые попросили, Чтобы царь, если хочет получить разъяснение, Сначала рассказал, что ему померещилось во сне. «Открыть тайну?» — скривился навоходоносор. И на того напали. «Так и не нашлось». Смельчаков, рискнувших заглянуть в его ночные мысли, даже несметная награда и великие почести не прелестили их. Правитель поднял руку, возница тут же придержал смирных белых коней. Навуходоносор подозвал к себе старенького ушизуба, служившего теперь чиновником для особых поручений. Ты утверждал, что этот отпрыск иудеи — Шариуцур. Примечание. балату Шариуцур. Пророк Даниил, выселенный из Иерусалима в Вавилон. Конец примечания. Мудр и способен отгадывать сны? Да, мой повелитель. Позови его. Процессия остановилась возле башни, за которой впрясли стены располагались ворота Сина-Кудесника. Отсюда, наполовину перекрытая оборонительным настенным выступом, была видна дорога на Сиппар. С другой стороны открывалась улица Сина, Созидателя своей короны, упиравшаяся в перекресток, где громогласно гремели трубы, били барабаны. Там, по-видимому, собирался народ, который должен был прошествовать к воротам Бога Луны и далее к храму Нового Года. Это тоже было святилище господина, сотворившего день, месяц и год. И Диннабу подвел к царской колеснице мужчину средних лет в богатом одеянии бородатого и густоволосого. Пряди его курчавых волос безбоязненно и густо выбивались из-под круглой вавилонской шапки с околышем. Говорят, ты, Балату Шариуцур, большой мастер по части отгадывания снов, спросил навуходоносор. Иудей склонился в поклоне, лицо его оставалось спокойным. Твое прежнее имя, Даниил, прищурился правитель. Да, господин. Ты был знаком с Иеремией? Нет, мой господин, но мне доводилось слушать его. Я всегда верил и верю ему. А мне Перед тобой я преклоняюсь, ты, господин, повелением Создателя. Я уже слышал эту песню. Иеремия тоже пытался убедить меня, что я не более чем орудие в руке Творца. Все мы его орудия. Понятно. Тогда ответь, что привиделось мне этой ночью? Истукан, мой господин, колос, слепленный из помолчи болоту. Песец, ступай, займи свое место. После короткой паузы, дождавшись, когда песец вернется к толпе сопровождающих, правитель предложил: Теперь можешь говорить. Ты угадал, мне приснилось чудовище. Что бы это могло значить? Власть, господин, Этот истукан — власть, или по-иному царство. Я понял тебя, Даниил. Выходит, я, золотая голова. — Это ты, — сказал мой господин. — Не бойся, — посуровил Навуходоносор, — и не вели. Ты исполняешь волю Бога. Держись храбро, как держался Иеремия. Я знаю, что его устами вещал Создатель. Кто вещает твоими? — Он же, господин. Ты, царь, на ложе своем думал о том, что будет после тебя. Открывающий тайны показал, что случится». — А мне эта тайна приоткрылась не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открылось царю разумение, чтобы узнал ты помышление печени своей. — Продолжай. Ну, — но смелее. — Ты — царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили. Зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя, владыкою, над всеми. Ты — это золотая голова. После тебя придет другое царство ниже твоего и еще третье, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, но не будет в нем согласия, так как железо будет крепиться глиной». Хрупкое оно будет. Не сольются глины и железо, Как сливаются семя мужчины С телом женщины, и рождается человек. Ударит камень, И рассыплется истукан в прах. До того царства, которое будет вечно, Которое воздвигнет Создатель, Тебе не дожить, и мне не дожить. Оно сокрушит все пределы земные, Все племена сведет в единый народ — и стоять будет вечно. Тебе следует знать об этом, господин. На выходе Носор похлопал ладонью по бортику колесницы. — Продолжи путь со мной, Даниил. Иудей пожал плечами. — Мне, чужаку, этого не простят. — Тогда постарайся не смущать душу Амель-Мордука напоминаниями о гневе Божьем, о покаянии, оболом величии Урсалимму. Ему править здесь, в Вавилоне. Он не должен даже пытаться восстановить твой проклятый богом Урсалимму, вывести твой народ назад в Ханаан. Мы должны выжить, господин. Мы должны сохранить слово Божие. Ты сам веруешь, что это необходимо. Рабеешь и веруешь. Как же веруем мы? И те из нас, кто обосновался и процветает в твоей столице, и те, кто обжигает кирпичи на канале Хабар, кто служит в твоей армии, кто торгует и нищенствует на улицах твоей столицы, все мечтают об этом. Мы когда-нибудь вернемся на родину, господин. И вновь начнете возводить город обреченный, строить царство из железа? Железо — это вера. Нет ее. Что будет крепить людей в испытаниях и бедах? А город мы должны восстановить не потому, что бредим или жить не можем без кущей ханаанских или воды из ручья Кедронского, слаще которой нет на земле, а потому что так указал Бог. Он указал место, где следует хранить слово его. Набухадоносор помолчал, потом приказал. Ступай, помни мое предостережение насчет Амель-Мардука. Балат шариут поклонился и отошел поближе к крепостным зубцам. — Награду получишь, — вдогон ему сказал навуходоносор. Иудей поклонился еще раз. Царь некоторое время смотрел на него. Тот удалялся не спеша, с боязнью и нелепой уверенностью в своей правоте. Может, повесить умника или разрубить на куски. Стоит ему только пальцем шевельнуть, и этого до неприличия волосатого густобрового красавца тут же сбросят со стены вниз на пике воинов. Что толку? Даже если Даниил солгал насчет воли Божией, даже если ему просто повезло, и боги помогли ему проникнуть в тайну сна, Все равно в его словах много правды. «Погуби он всех евреев, Выведи под корень целый народ, Кто сохранит завет. А мыслемом толкуешь, Осадил себя на доносор, Всех не изведешь, И ними одними жив дух святой. Помнится, Беллабни утверждал, Что истинное единобожие — Евреи приняли от неких египетских мудрецов, от четвертого Аменхотепа, взявшего себе новое имя — Эхнатон. Так ли оно было на самом деле? Кто знает. Может, эти придурки из Иудеи сами дошли до мысли об единосущем? Какая разница? Все равно истина живет. И сколько ни работы секирой будет жить... Другое обижало, в этом старик не мог обманывать себя. Сколько раз он предлагал выселенным из Иудеи проповедовать свою истину здесь, в Вавилоне, открыто, под его защитой, они напрочь отказывались. Сами сплачивались, собирались тайно, читали священные тексты. Набонит уверял, что даже позволяли себе проповедовать среди вавилонского столпотворения... Но ни за что не соглашались устроить здесь новый храм. Ни за какие привилегии. Подавай им Урсалиму. Почему? Царь почувствовал, как он истомился духом. Хотелось еще раз встретиться с Еремией, поговорить по душам, спросить, неужели Господь в самом деле задумал погубить его царство, плоды многолетних стараний, и чем может помочь Черноголовому вера в него, единосущного и милосердного. Вот что он вынес за долгие годы. Вот к какому итогу пришел после долгих бесед с Суману, сладостных объятиям тиду, коротких встреч с Еремией, после долгих размышлений, вещих снов, поклонения толпы, страха царей, уважения врагов. Каждый человек — Как бы нищий подл он ни был, как бы высоко не возносилась его золотая голова, сам должен найти ответ на этот вопрос. По крайней мере, попытаться отыскать. Так утверждал Белыбни. «В этом деле нет помощников, нет учителей и поводырей, разве что собеседники, которых можно и посредниками назвать». Каждый раз, когда воля Господа Представала перед ним в новом обличье Под неожиданным углом зрения Когда являлся человек Который рассуждал темно Навуходоносор задавался Одним и тем же вопросом Зачем так нужно? Почему, о великий, Ты посылаешь посредников У которых корысть Так и прет в словах? Даже этот Мудрый, нареченный болоту Шариуцуром, и тот заботится о возвращении, мечтает о странном, о восстановлении храма. Если бы дело было только в возведении постройки, он завтра же приказал бы восстановить Иерусалимский храм, но только здесь, в пределах Вавилона. «Подскажи, Господь!» «Мордук, дай совет!» Тебе уместно предстать передо мной под именем Яхве? Ответь, дарующий жизнь, изгоняющий тоску. Что же ты молчишь? Этот сон. Он посмотрел вдаль, за пределы крепостной стены, в сторону ворот Мордука или Гишу, расположенных на восточном фасе стены. Оттуда начинался путь на Кутул, к великому тигру, и далее через Загрозские горы в Мидию. Навуходоносор доносор встал на ноги, огляделся. Воины, расставленные внизу, сразу принялись выкрикивать «Слава! Слава!» Народу на прилегающих улицах и прежде всего на проспекте Нергала, радостного, стало побольше. Это понятно, приближалась полуденная стража. Солнце, шамаш, ярко и весело светило из-под небесья. Вокруг, пониже стен, зеленели верхушки финиковых пальм, рассаженные по садам вдоль каналов и арыков. На западной стороне смутно очерчивалась чуть подрагивающая в жарком уже воздухе храмовая башня в Барсипе. По другую руку более отчетливо были видны зиккураты, и городские строения в Кише и Куте. Страна цвела и благоухала. В центре городской черты поблескивала разноцветными тонами испалинская этаминанки. Каждая ступень была выложена особыми изразцами, нижние — черными, следующие — белыми, затем — пурпурными, синими, ярко-красными, серебряными и, наконец, золотистыми. Вот он, золотой оголовок. До него рукой подать. Там, в Поднебесном храме, установлена священная ложа, куда по поверьям является с ночевкой сам Мардук. Все было зримо, весомо, поражало размерами. Взгляд его перешел на это Минанки. Более двухсот локтей в высоту. Рукотворная гора. Все это должно кануть в небытие. Балатуша, Риуцур, ты не прав. Разве могут исчезнуть безвозвратно эти прекрасные, устроенные на тарасах сады, богато украшенные храмы, двух-, трех-, четырехэтажные дома, водоемы, царский дворец — Тиковинки со всего света, которые по совету Беллы Бни начал собирать еще и его отец Набо Полосар. Неужели кирпич смертен? Неодолимый камень имеет свой век? Взять хотя бы стену у него под ногами. Это было грандиозное, неодолимое ни для какого врага сооружение. Его гордость, его слава, десятки тысяч рабов трудились над ее возведением, а сколько ушло камней, земли, кирпича, глины, тростниковых циновок, пропитанных асфальтом, не перечесть. Ширина ее была выбрана с тем расчетом, чтобы обороняющиеся имели возможность перебрасывать подкрепление к наиболее угрожаемому участку поверху. — Причем перебрасывать на повозках, сразу кесирами, сказался опыт штурма Ниневии. Его взгляд невольно обратился к ближайшему выложенному ступенчатым треугольником выступу одному из сотен тысяч зубцов, составлявших ограду с внешней стороны стены. В центре его было проделано прямоугольное отверстие для стрельбы из лука. Кирпичи были подогнаны плотно, швы едва заметны, однако прямо под бойницей, Образовалась трещинка, едва заметная, длиной в палец, в конский волос толщиной. Поверху стены пробежал порыв ветра, Разметал полотнища флагов на башнях, Пошевелил лошадиные гривы, И из трещинки выкатилась песчинка, за ней другая. То ли ветерок помог, то ли сами они едва держались. А может, лошадка переступила с ноги на ногу, и песочек посыпался. Царь оцепенело смотрел на неожиданный урон, нанесенный его детищу. Песчинки были сероваты, едва приметны. Стоило отвести взгляд, и он никогда не смог бы найти их в сгустках пыли, лежавшей у основания зубца. До вуходоносор судорожно руками прикрыл глаза изо всех сил зажмурился колесница дернулась подалась назад возница чмока не осадил лошадей зашуршал поводьями царь справившись со слабостью отнял руки точно нет их не найти на место не поставить может ничего и не было ни песчинок ни разговора с баоттуриюцуром Он сошел на стену, подошел ближе, пристально оглядел выступ, перевел взгляд на городские строения. Жуткое ощущение пустоты, бесцельности пронзило его. Вот так, крошка за крошкой, камушек за камушком, обломок за обломком, рассыплются дворцы, башни, храмы. В глазах потемнело. Померк дневной свет, Неторопливо зашевелилась перед глазами, Зачмокала слепая безбрежная тьма. Это и есть истина? В этом смысл вещего сна. Быть того не может. В этот миг великий город Вновь предстал перед ним. Это тоже была явь. Ее нельзя было пренебречь, отринуть. Истина двулика — «А может, трехлика? Бесчетно, образами, а значит, неуловимо?» «Ге», — засмеялся царь, — «здесь меня не проведешь». «Говорят, были дни, когда Вавилона и в помине не было. Только пустошь во время паводка, заливаемая Евфратом. Сколько раз он задумывался, откуда и каким образом был устроен Вавилон» однако вообразить такую пору, когда здесь была голая земля, как ни пытался, не мог. Царь вновь поднялся на колесницу, сел во врезанное в пол кресло, махнул рукой. Процессия двинулась дальше. Теперь после глотка ужаса скорбь просветлела, в душе родилось мужество, этакое бесшабашное разухабистое веселье «Ну, вас всех к нергалу! Пусть эра вас всех заберет! Пророков, воинов, домочадцев, лизоблюдов, интриганов, жаждущих взойти на трон, любителей обкрадывать ближнего своего! С него достаточно воспоминаний. В старости это самая вкусная и здоровая пища». Особенно аппетитными казались дни, когда он, не жалея сил, добывал вавилонский трон — но ну, просто объедение совсем как жареная в собственном соку саранча